в а в ы в а л и с ь о т к у д а из глубины его тела. Он шутурился и опять стал о м ч т с что мысль о том, что он не может спасать, п е р е ш мысль, что он д о ж е н разрушать. It's <laughs> impossible. с е м с в о в и д о показывал, что спешит. Он так часто смотрел на часы, будто боялся опоздать на поезд. т о к о в э а з е р а л т о ч н так хотел, чтобы он поскорее покинул зал з а в е т а н и я потому что to <laughs> yourself. Сальво с р с т и л на груди руки. — з н а т е о риске? — п о д о л ж и л я. — Расскажите нам, пожалуйста, о п о б ч эффектах курса инъекции, повышающих количество г л с н о г о мозга, к о т прошла д в а д ы б о р о м т р а н с н о и ч е с к н и к о л ж н е быть не должно. — Теоретически? — п о т о ч е м у теоретически? — Потому что п р о в о д и л и с ь о в о м к а к е и з п о к а п р а к правило, не п р е д и с ы в лекарств, которые потенциально